Три подмастерья. Жили-были три подмастерья, которые условились во время своих странствий не разлучаться и всегда работать в одном городе. Случилось однажды, что не понравились все трое своим хозяевам, работы у них не стало, и ходили они ободранные и голодные. Вот один и сказал, что нам делать, здесь мы не можем долей оставаться. Приходится опять идти странствовать, и если в ближайшем городе не найдем работы... «То я вот что вам предлагаю. Мы у хозяина гостиницы запишем, куда кто идет и где о ком можно будет осведомиться. Да тогда уже и разойдемся в разные стороны». Предложение понравилось. Пошли они путем дорогу и повстречали богато одетого господина, который их и спросил, кто вы такие. «Мы подмастерья и нуждаемся в работе. До сих пор мы держались вместе, но если не найдем работы... то придется нам разойтись. «Это вовсе не нужно», сказал встретившийся ему мужчина. «Если вы поступите так, как я вам скажу, то у вас не будет недостатка ни в деньгах, ни в работе. Мало того, в большие господа выйдете и в каретах разъезжать станете». «Если твое предложение не повредит ни душе нашей, ни спокойствию нашему, то мы все готовы исполнить», сказал один из подмастерьев. «Нет». — отвечал незнакомец, — я вам не наврежу. Другой подмастерий, взглянув случайно на ноги незнакомца, увидел, что одна нога у него человечья, а на другой — лошадиное копыто, и разговаривать с ним не захотел. А дьявол сказал им, «Успокойтесь, не на вас я рассчитываю, а на душу другого человека, который и без того уже принадлежит мне наполовину. Надо только, чтобы мера грехов его переполнилась. Успокоились подмастерья, согласились на его предложение, и дьявол изложил им, в чем именно состояло его желание. Первый из них должен был на все обращенные к нему вопросы отвечать все втроем, второй – за деньги, третий – и правильно. Все это они должны говорить один за другим, не добавляя к этому ни одного слова, и если приступят этот завет, все деньги у них обратятся в прах. а пока они будут исполнять поведенное им, карманы их будут постоянно полны золотом». Для начала дьявол сразу дал им столько, сколько они снести могли, и приказал им, придя в город, остановиться в такой-то гостинице. Пришли они в ту гостиницу, хозяин вышел к ним навстречу и спросил, «Не хотите ли чего поесть?» Первый отвечал, «Все втроем». «Ну да, конечно», — сказал хозяин, — Другой добавил «за деньги». «Понятное дело», — сказал хозяин. А третий сказал «и правильно». «Ну, конечно, правильно», — сказал хозяин. Принес им все самое лучшее и ухаживал за ними. После еды, когда надо было за нее расплатиться, хозяин подал счет одному из подмастерьев, и тот сказал «все втроем». Второй добавил «за деньги», а третий «и правильно». «Конечно, правильно», — сказал хозяин. «Все трое платите». Весь денег я никому не могу ничего отпустить», а они заплатили ему еще больше, чем он от них требовал. Остальные гости смотрели на этих троих и говорили между собою, должно быть, они не в своем уме. «Ну да, конечно», — сказал хозяин. «Сразу видно, что они не очень умны». Так и оставались они некоторое время в гостинице, не произнося ни единого слова, кроме «все втроем» за деньги и правильно. Но они отлично видели и понимали, что там происходило. Вот и случилось так, что приехал в ту гостиницу именитый купец, и были при нем большие деньги. Он и сказал хозяину, «Хозяинушка, припрячу в себя мои деньги, а то, пожалуй, вот эти трое подмастерьев у меня еще украдут их». Хозяин исполнил его желание, но когда он нес его дорожный мешок в свою комнату, то заметил, что мешок был набит золотом. Затем он поместил подмастерьев внизу, а купцу отвел наверху особую комнату. Когда пробила полночь, хозяин подумал, что постояльцы его уже заснули. Он пришел вместе с женой, прихватив с собою топор, и они убили богатого купца, а убивший легли спать. Когда рассвело, поднялась страшная суматоха. Купец лежал в постели убитый и плавал в своей крови. Сбежались все постояльцы гостиницы, а хозяин сказал, «Верно, это те трое полоумных подмастерьев его убили». Постояльцы подтвердили его предположение и сказали, «Никто другой не мог бы этого сделать». Хозяин же позвал подмастерьев и спросил, не вы ли убили купца. Все втроем, отвечал старший. За деньги, сказал второй, и правильно добавил третий. Вот извольте послушать, сказал хозяин, сами сознаются. Их повели в тюрьму и предали суду. Когда подмастерья увидели... Что до них добираются не на шутку, им стало страшно. Но ночью к ним пришел дьявол и сказал, и еще только денек выдержите. Не отворачивайтесь сами от своего счастья. С вас ни один волосок не упадет. Наутро их повели в суд. Судья спросил, вы ли убийцы? «Все втроем. За что же вы убили купца? За деньги!» «Злодеи, как могли вы так безбожно поступить?» Воскликнул судья. «И правильно!» — добавил третий подмастерье. «Они во всем сознались», — сказал судья. «Да еще упорствуют в своем преступлении. Ведите их немедленно на казнь». Вот и повели их на место казни, и хозяин гостиницы пошел поглазеть на нее в толпе. Когда помощники палача схватили их, и повели вверх на помост, где уже ожидал их палач с обнаженным мечом. Вдруг видят все, что мчится на площадь карета, запряженная четверкую огненно-рыжих лисиц, и мчится так, что искры из-под колес сыплются. В то же время кто-то махнул из окна белым платком. Палач сказал, «Видно, это помилование им везут». И из кареты кто-то тоже кричал «Помилование! Помилование!» «Из кареты же вышел дьявол!» Приняв облик весьма важного господина в богатой одежде и сказал, обращаясь к подмастерьям, вы ни в чем не повинны. Вам стоит только высказать все, что вы видели и слышали. Тогда старший из подмастерьев сказал, мы купца не убивали, убийца его стоит вон там в толпе и указал на хозяина гостиницы, а чтобы убедиться в правоте моих слов, пойдите и загляните в его погреб. Там у него повешены тела многих других убитых им людей. Услышав это, судья отправил туда помощников палача, которые нашли там все, о чем говорил подмастерье. И когда они доложили об этом судье, тот велел взвести хозяина гостиницы на помост и отрубить ему голову. Тут дьявол и шепнул трем подмастерьям. Но вот теперь досталась мне душа, которой я уж давно добивался. А вы все свободны и на весь ваш век богаты.